Разговор двух пенсионерок. Одна говорит: "Какие мы были красивые когда-то, особенно я". Вторая отвечает: "А теперь мы так плохо выглядим, особенно ты".